Глава двадцать девятая Ароматный запах доносился и до второго этажа. Лая, которая смогла заснуть только под утро, с трудом приоткрыла глаза и стала осматриваться. У себя в комнате? Как попала сюда? Она же ждала возвращения Тыруми и Чунцока внизу. Причина ее нахождения здесь смотрела на нее спокойствием синевый глаз. «Тыруми?» — вскочила Лая, вспоминая. «Вернулась два часа назад», — сказал Фенрис. Лая рванула из комнаты, не беспокоясь, одета или нет, быстро сбежала вниз, перепрыгивая через ступеньки и замерла. Тируми раскладывала кашу по тарелкам, а Ченцок помогал расставлять. Это так резонировало с тем, что произошло вчера, что Лая разом ощутила груз выматывающих душу переживаний, которые терзали до этого. Ноги подкосились, она устала, опустилась на пол. Ты где была? Тихо спросила Лая. Тируми скользнула осуждающим взглядом по ней и нахмурилась. Во-первых, где надо, там и была. Буду я еще перед малявками отчитываться. Во-вторых, вернись в комнату и оденься. Нечего сверкать голыми ногами перед чужим мужчиной. Лая всматривалась в нее и пыталась определить, злится или нет. Вроде же шутит. И как теперь себя вести? Это так странно. Сестра? Скажешь это вслух и больше меня никогда не увидишь, предупредила Тыруми, догадываясь о подолевавших Лаю мыслях. «Много чести», – показательно фыркнула лая испытав в душе волну облегчения, что им не придется обсуждать непростое прошлое и искать там родственную любовь. тыруми указала зажатой в руке ложкой на лестницу, намекая, что нужно вернуться и одеться. Лая посмотрела на свой вид и ойкнула. Тут Ачунцок старательно отводит глаза. лая потянула короткую рубашку вниз, словно это могло прикрыть ее бедра, и побежала наверх. Завтракали в молчании. лая и Труми вели себя сдержанно и всячески старались избегать друг друга. Чонсок и Фенрис настороженно, нужно было быть готовыми на случай, если их эмоциональные спутницы выкинут что-нибудь травмоопасное. Чонсок, Данхне, сказала вдруг Теруми вот так просто между одной порцией еды и другой. Фенрис от неожиданности уронил ложку, а потом тихо рассмеялся. Нам конец, просто и весьма серьезно проговорил он, когда приступ Иронии прошел. Кто такой Данхне? Лая не понимала, что происходит, но, смотря на реакцию Фенриса, начинала нервничать. «Сын повелителя!» Тем же тоном, но с усмешкой ответил эльф. Предвкушая вопрос, он сразу добавил. «Да, того самого, правителя империи Азуриан. Если переводить на нашу систему управления, то Данхне – это наследный принц. К слову, еще и единственный. У повелителя Азуриана только один сын». Теперь ложку выронила и Лая. Она в ужасе уставилась на воина, что сидел напротив нее потом перевела взгляд на делающую вид, что ее здесь ничего не касается Теруми. Ты, «Ты не могла выбрать кого-нибудь поскромнее?» Когда до нее дошло, возмутилась Лая и стукнула по столу. «Сын повелителя? Серьезно?» «Ты, я тоже смотрю, не в селянина влюбилась. И да и не в простую ищейку, а в Кайнариса, в любимчика Инквизитора», — огрызнулась Теруми. «Но как?» — недоумевала Лая. «Как такое возможно?» «Тебя что конкретно интересует?» – ехидно спросила Теруми. «Как встретились? Как влюбились? Как поцеловались?» «Не ерничай мне! Из-за тебя нас всех убьют!» – сердилась Лая. «А из-за тебя нас типа не убьют!» «Не сравнивай! Ты украла принца!» «А ты ведьма!» «Сама ты ведьма!» «Я не ведьма!» «Дамы!» – произнес Чонсок успокаивающим голосом. «А можно потише произносить нежелательную информацию!» Лая и Теруми престыженно замолчали, бросая друг на друга злобные взгляды. Чунсок вдруг улыбнулся. «Украла принца!» — повторил он слова Лаи и засмеялся. Сначала тихо, а потом все громче и громче, до слез. «Не смешно!» — буркнула Теруми, а потом не сдержалась и тоже захихикала. Настолько забавно это звучало. Вскоре все затихли и за столом воцарилась уже менее напряженная обстановка. Допивали чай в тихой задумчивости. Лая понимала, что невежливо, но не могла отвести глаз от Чунцока. Это же что-то нереальное. Она сидит за одним столом с почти коронованной особой. Да что там сидит, она с ним и лежала рядом, и танцевала, и целовала. Последнее сразу вызвало смущение. «Почему раньше не сказали?» – спросила Лая. «А что бы это изменило?» – перевел на нее взгляд воин. «Все, я танцевала на балу с принцем. Если бы знала заранее, то впечатления и эмоции были бы еще ярче». Придется пригласить тебя на еще один бал, добродушно улыбнулся Чунцок, говоря ей. А вот не угадали, сердито сказала Тыруми. Бал только через труп Лаи. Обычно говорят только через мой труп, поправила ее Лая. Я так и сказала, через твой труп, парировала Танери, делая вид, что не понимает. Ты такая противная до невозможности, рассердилась Лая. Кто бы говорил, танцевала с принцем, перековеркала ее Тыруми. «На месте Фенриса я бы давно нашла себе менее ветреную даму сердца». Вскочили на ноги одновременно, начиная несерьезную потасовку. Фенрис и Чунцок облегченно выдохнули, радуясь, что потихоньку все возвращается в прежнее русло. «Я схожу к Питу, заберу зелья. Завтра ведь уже в путь», — сказал Фенрис. «Присмотришь за ними?» Чунцок кивнул. Фенрис очень сильно спешил обратно. Он прекрасно понимал, что если Теруми и Лая снова решат выяснить отношения, то Чунцок их не сможет остановить. Обе слишком сильные. Он вчера чуть Лаю удержал, пришлось даже причинить боль. В дом Фендрис почти ворвался, а застав на первом этаже только читающего Чунцока недоуменно замер. Догадавшись о причине волнения эльфа, Азур проговорил. Они сначала подрались, потом помирились, затем покричали и пообзвали друг друга, потом поплакали и пообнимались, а после ушли наверх о чем-то ошептаться. Оба непроизвольно замерли, прислушиваясь. «Что-то слишком тихо», — испуганно прошептал Фенрис. Чон перехватил беспокойство и подскочил. Они вместе взбежали по лестнице вверх и распахнули дверь первой спальни. Теруми и мирно спали, обнявшись. Обычно серьезные и суровые лица мужчин расплылись в нежных улыбках. Каждый мысленно обнял свою даму сердце и поцеловал взглядом. А после они тихо закрыли за собой дверь, не желая никого разбудить. Понимали, что ведьмы и Танери прошлую ночь толком не спали. Покинули пределы города тихо и без происшествий, как и спланировали ранее. Грегори ждал в условленном месте с лошадьми. При виде Азуров он нисколько не удивился. Хоть ему никто не говорил про них, после Фенриса в компании ведьмы его, в принципе, мало чем можно было удивить. Азура и Фенрис забрались на лошадей легко и ждали Лаю, которая делала вид, что поправляет сумку. Хотя на самом деле она решалась забраться в седло. Она умела ездить верхом, если это можно было так назвать, но очень это не любила. Матушка Элеонора знала о ее неприязни к этим дивным созданиям и особо не настаивала, тем более что для леди уместнее брать экипаж. А после уже в самостоятельной жизни Лая просто игнорировала такой способ передвижения. Первым догадался, что не так Чунсок. Тебе помочь? – спросил он. Нет, все нормально. Минутку. Так, животинка, – пробормотала Лая своей лошади. Давай договоримся, ты ведешь себя смирно и проблем не будет. Просто небольшое путешествие. Лошадь чувствовала нервозность наездницы и суетливо перебирала ногами. «На мою садись», — сказала Теруми, спрыгивая на землю. «Она какая-то меланхоличная, я люблю поживее». Лая благодарно улыбнулась и забралась на предложенную лошадь. Чонцок был рад снова ехать верхом. У себя на родине он всегда был в окружении каких-то людей, а за пределы дворца его сопровождала охрана. Он мог все и не мог ничего. Иногда на прогулках, пуская свою лошадь в галоп и ощущая, как от дикой скорости отчаянно треплются его волосы, развивается одежда, Чун представлял, что он ветер и может лететь, куда ему захочется, без всяких условностей, правил и обязанностей. Нет, он не обманывал себя ни на миг. Знал, что придется вернуться, где снова начнет соответствовать возложенным на него обязательствам. Хороший сын, отважный воин и будущий повелитель. Но тот миг принадлежал только ему. Каким он был вне своего положения, вне приставки Данхны, Чунцок никогда не задумывался. Он никогда не думал, чего хочет на самом деле, просто старался играть уготованную роль более достойно. А сейчас, посреди дороги, в чужой стране, где его никто не знал, он вдруг понял, что свободен. Сумасшедшие чувства заполнили, опьяняя сильнее любого крепкого вина. Он обернулся, желая разделить невообразимость момента с самым важным человеком в своей жизни. Знал, что ей не потребуется ничего объяснять. Теруми поймала его взгляд. Блеск родных глаз, любовь и понимание были вершиной переполнявшего его счастье. Тыруми улыбнулась и слегка кивнула Чунсоку. Он ответил ей радостной улыбкой, отвернулся, слегка наклоняясь, пришпорил коня и пустил его в бешеный голуб. Мимо пронеслась Тыруми, обгоняя. Чунсок снова ускорился, догоняя. Яху! закричала Тыруми, мчащаяся рядом. «Их-ха!» закричал в ответ Чон. «У него получилось. Он может летать. Он теперь ветер». Лая с завистью смотрела на стремительно удаляющихся азуров. «Хочешь так же?» — проследил за ее взглядом эльф. «Я тогда убьюсь. Я с лошадьми не очень-то дружу. Только основы знаю». «Могу научить», — предложил Фендрис. «Есть что-то, что ты не умеешь?» — с любовью глядя на него она протянула руку. Он подъехал поближе и принял ее протянутую ладонь. «Есть!» – заулыбался Фенрис. «Вот это, например, никогда не пробовал». Он наклонился в ее сторону. Лая потянулась к нему. Их губы соприкоснулись. Лошадь нервно дернулась, и девушка чуть не свалилась. Испуганно ойкнув, Лая сразу выровнялась в седле. Фенрис засмеялся. «Пожалуй, им с такими трюками». Лая и Фенрис размеренно ехали по дороге, наслаждаясь безветренной погодой и осенним солнцем. Тихо переговаривались. Азуры как умчались куда-то, так и не вернулись. Но поводов для переживания особо не было. Дорога прямая, не потеряются, а если развилка, то подождут. Лая не сразу поняла, что произошло. Она видела, как лошадь Фенриса вдруг запнулась и начала заваливаться. Эльф среагировал мгновенно, выпрыгивая с седла и приземляясь на ноги. Лошадь под ней хрипло всхрапнула, пробитая чьей-то стрелой, и начала падать, увлекая ее за собой. Лая не успела перегруппироваться и больно приложилась боком об землю с высоты. Фенрис подбежал, помогая ей подняться. Засвистели стрелы, пролетая мимо девушки и врезаясь в ноги эльфа. Он со стоном упал, по его штанам сразу разлилась кровь. Лая сложила пальцы в нужную композицию, накидывая на него защитный купол. Заклинание, которое я совсем недавно выучила, сработало отменно и обернулось, еще врага. Так и знал, что инквизиции нельзя доверить важное дело. Самому надо было решить вопрос. Раздался такой до боли знакомый голос офицера королевской армии. Лая вскинула лук, смотря на человека, которого меньше всего ожидала увидеть. Прошлый элемент неожиданности теперь не сработает, принцесса, зловеще заулыбался Свен. Мои люди убьют тебя, не раздумывая. В девушку нацелились лучники. Она упустила свой лук, понимая, что ничего не может сделать. При виде этого у офицера королевской армии улыбка стала еще шире. Он сделал шаг в сторону, чтобы рассмотреть лежащего на земле эльфа, которого закрывала собой Лая, и презрительно добавил. «И на это ты меня променяла?» «Тебе же нужен только я. Отпусти девушку!» Сказал Фенрис, смотря прямо на него, стараясь не морщиться от боли. «Я сам решу, что с ней делать», — зло прошипел офицер, а потом уже спокойнее добавил. «Но ты уже об этом не узнаешь». Свен поправил мундир, дал сигнал атаки. Стрелы, ударяясь о невидимый купол, падали возле Фенриса, не причиняя вреда. Все замерли в нерешительности. Свен озадаченно рассматривал едва различимое защитное поле. А говорили, что маг без посоха не колдует. «Где же вы?» «Тэ, Те, прошу тебя, услышь меня! Помоги! Тэ, Чон!» мысленно взывала Лайя. Глупая надежда, что Танери услышит ее сердцем, а может почувствует интуицией, отчаянно билась, заменяя здравый смысл. «У меня есть идея!» довольно произнес Свен, и Лайя при этих словах стало плохо. «Давай так, Мак, Ты снимаешь купол, а мы ее не тронем». Тело девушки покрылось мурашками, холодя кожу. «Свен ведь несерьезно? Он же не будет ее пытать?» Лая всматривалась в некогда любимое лицо и не узнавала его. «От любви до ненависти один шаг, но не такой же». Свен дал отмашку. Полетели стрелы, но опять упали на землю возле ног Фендриса, не достигая цели. «Ты, видимо, не понял серьезности моих намерений». Злону вместе с тем разочарованно произнес Свен. «Прострелите ей плечо!» Стрела врезалась девушке в плечо. Лая вскрикнула, пошатнулась, хватаясь за раненую руку. Лицо Свена перекосилось, словно от муки. Он невольно подался вперед, словно собирался помочь ей, но быстро справился с порывом и указал солдату на эльфа. Одинокая стрела опять не достигла цели. Свен прикрыл глаза и какое-то время стоял неподвижно, собираясь с духом. «Второе плечо!» – скомандовал он наконец. «Защита не моя!» — закричал Фенрис. Сван открыл глаза и удивленно посмотрел на него. Фенрис с мольбой в голосе попросил. «Лая, сними защиту!» Она испуганно обернулась к нему, отрицательно мотая головой. Фенрис посмотрел ей в глаза и одними губами прошептал. «Верь мне!» Она верила. Купол рассеялся. Эльф, закричав от усилия и боли, перекатился, скрываясь за телом своей убитой лошади. Стрелы просвистели рядом, врезаясь в то место, где только что лежал Федрис. Два всадника на огромной скорости приближались, внося сумятицу в отряд Свена. Лая воспользовалась неразберихой и вскинула лук, целясь. Рука стремительно немела и почти не слушалась. Но сил все равно хватило, чтобы сделать несколько выстрелов и вывести из боя лучников. А еще часть солдат Лая заключила в огненное кольцо, делая их пленниками темного заклинания. Свен оставил свой отряд отражать натисказуров, а сам побежал к Лае. Она видела его приближение и могла бы бросить кинжал, но почему-то медлила. Свен резко затормозил, вырастая перед ней, и смотря безумными глазами на залитое кровью плечо, на зажатые во второй руке кинжалы, на темные полосы на коже, которые проявились от колдовства. Потребовались секунды, чтобы пришло осознание. «Ведьма!» — в ужасе выдохнул он. «Да», — сказала она, невольно делая шаг от него. «Но как? Это невозможно! Я бы знал, я бы...» Он пытался справиться с осознанием непоправимого, пытался найти хоть какую-то зацепку и ухватился лишь за спасительную ненависть. «Дьявольское отродье!» Он подскочил и со всего размаху ударил ее по лицу. Лайя отлетела, заваливаясь на спину и ударяясь головой об землю. Фенрис что-то закричал и стал ползти в ее сторону, волоча за собой отказавшие ноги. Свен заметил, поэтому развернулся и направился к Фенрису. пересиливая боль, Лайя рванула к Свену, оттаскивая его от эльфа. Последовал еще один удар. «Я все равно убью его!» — сквозь зубы процедил Свен ей в лицо. Он сел сверху, не давая подняться, и вцепился в горло, начиная душить. «И тебя убью, ища Яда. Ты обманула меня, втерлась в доверие к матушке!» «Она знала!» — Прохрипела Лая, отчаянно цепляясь за ускользающее сознание. Хватка Свена ослабла, и Лая смогла сделать судорожный вздох. «Матушка Элеонора с самого начала знала!» Свен от ее слов отпрянул и замотал головой, отказываясь верить. И прежде чем он решил, что она врет, Лая добавила. «Поэтому и прогнала. Она испугалась, что даже если ты узнаешь правду, то захочешь остаться со мной». Свен отодвинулся от нее, не переставая мотать головой, отказываясь верить, не желая слышать. «Прости», — выдохнула Лая. А вот она это и смогла сказать. Правду. Было так больно, но вместе с тем и так легко. Я не могла поступить тогда иначе. Я слишком сильно любила тебя. Ты врешь, — сдавленно проговорил он, но глаза выдавали его. Он верил. Матушка не посмела бы. Она же видела, как я... Не вини ее. Она хотела счастья сыну. Спустя годы я поняла, что решение было верным. Подбежал Чунцок и направил меч на Свена, предупреждая, что лишние движения ни к чему хорошему не приведут. Тыруми опустилась возле лаги. Ведьмочка, ты как? Говори, что делать, и скажи Чону, что тех, кто в круге остался, можно убить. Он мне не разрешает. Может, хоть тебя послушает. Не нужно их убивать. Свен пообещает не преследовать нас, тихо сказала Лая, поворачивая к нему голову. И ты поверишь его слову? Труми с недоумением посмотрела на нее. Свен, позвала Лая ошеломленного мужчину, который ничего не видел перед собой, пребывая явно не здесь. Пообещай! Голубые глаза офицера обрели осознание. Свен встретился с ее зелеными, в которые хотел когда-то смотреться вечно. «Ты не должна была решать за нас двоих. Ты должна была мне сказать...» Столько горечи в этом было, столько пережитой боли, столько разбитых надежд. Слезы покатились по лицу Лаи, но она их не замечала. «Я посчитала, что так будет лучше», — сказала с грустью Лая. От ее слов ты дернулась и зажала рот рукой, сдерживая возглас. «Это было не тебе решать, и не матушке». Эти слова превратили расстояние, которое между ними было, в непреодолимую бездну, перекрывая по силе все, что было до. И хорошее, и плохое. Лая смотрела на Свена, забывая о физической боли, которая жгла тело после всех полученных травм, и проваливалась в спасительное опустошение. Мысли текли отрешенно, с безразличием задавая вопросы, на которые никто никогда не сможет дать ответ. А был бы у их любви другой финал. Или в итоге их пути все равно бы разошлись. Просто гораздо позже. Свен поднялся и ушел к своим людям, что были еще пленниками заклинания. Теруми провела его глазами. Смена эмоций в ее корех глазах не подлежала определению. Тенери повернулась и холодно сказала Лае. «Ты не имела права решать сама», повторила слова офицера Теруми, и Лае показалось, что азурянка говорила сейчас их не ей. Имела она право или не имела, Лая было уже все равно. Последующие часы она вообще плохо помнила. Вылечить раны спутников, немного поглотать себя, как уходил с оставшимися солдатами Свен, как отлучались азуры в поисках своих лошадей, что во время сражения убежали прочь, Лая не видела. Зелья, которые она выпила, расслабили и вызвали сонливость. Позже Фенрис помог ей забраться на лошадь и сел сам, обнял, прижимая к себе. Родной запах и тепло любимого принесли чувство безопасности. Лая погрузилась в сон. Фенрис впервые ехал с кем-то на лошади вдвоем. С ей у него много что было впервые. Знает ли она, как много значит в его жизни? Знает ли, что она и есть его жизнь? Как бы он бы хотел защитить ее от всех бед, от жесткого мира, чтобы ей больше не пришлось страдать или получать ранения, чтобы ей больше не нужно было сражаться. Она столько раз подвергалась опасности из-за него, из-за того, что его ищут. Даже сегодня ничего этого не было бы, если бы не он. Она что-то сонно пробормотала, ерзнула и, не открывая глаз, коснулась поцелуем его шеи и снова затихла. Милый, неосознанный жест вызвал у него внутри прилив грустной нежности, такая сильная и ранимая одновременно. Вот только у всего есть предел. Как много испытаний сможет выдержать эта удивительная девушка, прежде чем сломается, прежде чем сгорит от несправедливости мира. Он, конечно, будет оберегать ее до последнего своего вздоха, но может так статься, что и этого окажется недостаточно. «Ты должна пообещать позаботиться о своей сестре, если я не смогу», сказал он Теруми, что ехала вместе с Чунцоком на лошади. Услышав такое определение Лайи, Теруми вздрогнула, а после резко повернула голову. В карих глазах вспыхнул гнев, но тут же погас, сменяясь беспокойством. «Ты так говоришь?» «Так говоришь, словно собрался умирать», настороженно произнесла Теруми. Фенрис спокойно смотрел на нее, ожидая обещания. «Она ведьма. Скорее уже она меня защитит», — возмутилась Тоннери, а потом тут же ужаснулась от того, что сказала, от того, что допустила саму мысль, что они могут остаться с Лаей одни. И разумнее было просить об этом у Чанцока. Фенрис это оставил без внимания, встретился только взглядом с воином. Их молчаливый разговор вызвал у Теруми дрожь плохого предчувствия. «Ты должна не дать ей скатиться во тьму», — сказал Фенрис спустя паузу. «Пообещай». «Обещаю». В сердцах выкрикнула Теруми и отвернулась. Страх, который поднял внутри эльф, всколыхнул душу. Хотелось скорее уже закончить разговор. Возглас разбудил Лаю. «Что ты обещаешь?» — сонно пробормотала девушка. «Что отрежу твоему эльфу уши, чтобы он больше не смог так высоко прыгать», — зло проговорила Танери. «Тогда я то же самое сделаю с Чоном. Они ему все равно не нужны, да он и прыгать не умеет», — пробурчала Лая, снова прикрывая глаза. «Что за разговоры, женщины?» Недовольно присек их Чунсок. «Прошу меня извинить, ваше высочество», — тихо сказала Лая, уютнее устраиваясь в руках Федриса. «Учись почтению у сестры», — наигранно пожурил воин Теруми, за что получил сильный удар локтем по ребрам. Чунцок шумно выдохнул, а после тихо засмеялся. «Вы с фендрисом специально издеваетесь? Какая она мне сестра?» — разозлилась Теруми. «Поддерживаю вопрос», — согласилась Танарела. Лая. Такая змеюка не может быть мне сестрой. Вот именно. Стоп, что? Кто еще кому не может быть, ведьма? От такое слышу, и вообще дай поспать, тихо проворчала Лая и широко зевнула. У меня болит плечо, а еще горло, голова и бок. Я всегда знала, что у Свена хорошо поставлен удар, не думала только, что когда-нибудь испытаю это на себе. Какая ирония судьбы! Лая тихо хмыкнула и опять провалилась в сон. Когда она снова открыла глаза, то с удивлением обнаружила, что солнце клонилось к горизонту. Почувствовав, как бережно ее обнимает рука Фенриса за талию, прижимая к себе и не давая упасть с лошади, Лая блаженно улыбнулась. «Как твои ноги?» – спросила она, поворачивая голову и оставляя легкий поцелуй на шее. «Как будто ничего не было», – отозвался Фенрис, не скрывая своего удивления в голосе. Способности Лаи к его исцелению до сих пор были главным чудом. Пока мы вместе, нас не победить. Вполне серьезно сказала Лая и подтянула его руку к себе, поцеловала тыльную сторону ладони, а потом прижала к своей груди. Я тебе говорил, как сильно я тебя люблю? Тихо спросил он, нежно касаясь губами ее виска. Нет, улыбаясь, соврала Лая. Я не скажу. Он поменял свои руки, ловя ее пальцы своей рукой с серебристыми узорами. Я покажу. Привычное тепло разлилось по их рукам, сплетая их магию, разливаясь по венам счастьем, любовью и нежностью. Теруми с Чонцоком немного ускорились, чтобы быть подальше от единения ведьмы и мага. «Надо им сказать, чтобы больше так не делали прилюдно», – заворчала Теруми, вдруг смущаясь. «Черт, это так интимно выглядит! Вроде ничего такого, но то, как ее кожа после этого светится, и это его выражение лица, словно они любовью занимаются на своем этом магическом уровне». «Скорее всего, так и есть», — ответил Ченцок. У Теруми побежали мурашки, а воин, словно почувствовав это, добавил. «Так и скажи, что завидуешь». «Вот если бы и я обладала даром, а не только рунами, то смогла бы тоже с тобой такие штучки проворачивать», — подшутила над ним Теруми. «О нет, ты же знаешь, как я отношусь к магии. Избавь меня даже от дум в такую сторону», — ужаснулся Ченцок. «Ханжа», — буркнула Теруми. Чон положил руку на ее пресс и резко пришел к себе, слегка прикусывая за шею. Теруми чуть подернула плечом, вынуждая его прекратить это щекотное, но вместе с тем волнительное прикосновение. «Воздух королевства делает вас раскрепощенным и несдержанным, мой повелитель». Последнее шутливое замечание воин оценил, но по-другому. «Мне нравится», – прошептал он ей в ухо, волнуя горячим дыханием, от которого по телу Теруми пробежали волны томления. «Скажи еще раз». Она хотела съязвить и даже для этого обернулась, но взгляд замер на губах Чунсока, и слова сорвались сами. «Мой повелитель!» «Чтобы показать тебе, как сильно я тебя люблю, мне не нужна магия, достаточно просто остаться с тобой наедине», тихо говорил он, не приставая смотреть на ее губы. «Чон, мы не одни», напомнила она скорее сама себе. Чунсок ослабил объятия и спрятал свое лицо в волосы Теруми. Она глубже задышала, гася вспыхнувшее желание. Немного придя в себя, она наконец-то смогла сказать. «Ну вот об этом я и говорила. Их открытое проявления любви будоражат, действуя и на нас с тобой опьяняюще». Хоть ее спутники были против, в придорожный постоялый двор Лая все же пошла сама. Доводы девушки были разумны. Азуров ищут, да и Фенриса тоже. Следовательно, ее личность отступила у Инквизиции на второй план. Взяв одну из лошадей, Лая подъехала к невысокому одноэтажному домику, одиноко стоящему недалеко от деревни прямо на дороге. В столбу у входа было привязано несколько лошадей, что говорило о других путниках, находящихся внутри заведения. Лая оставила свою лошадь и уверенно вошла внутрь. Фенрис ожидал ее снаружи, прячась в тени, из-за угла посматривая на вход. Теруми вязалась следом и сейчас нервно постукивала пальцами по кинжалу на поясе. Чунсоку пришлось в одиночестве ожидать остальных в лесу. «Почему она так долго? Что там можно столько делать? А вдруг что-то случилось?» – волновалась Танери. Фенрис никак не реагировал на нее, не сводя глаз со входа и прислушиваясь к звукам внутри, жестом давая знак умолкнуть. Наконец-то вышла, а за ней два крупных мужчины. Фенрис напрягся, готовясь в случае необходимости защитить, но лицо Лаи было спокойным и поэтому успокоился и он, наблюдая из укрытия. Один из мужчин снял со своего плеча сумку и закрепил ее на седло лошади Лаи второй протянул еще одну, и девушка перекинула ее через плечо. «Может, все-таки вас сопроводить? Такой очаровательное леди опасно находиться на дороге одной». «Вы и так слишком добры ко мне», – Лая смущенно улыбнулась, одаривая кокетливым взглядом, но лишь на доли секунды, чтобы мужчина не посчитал это кокетство за знак согласия. «Если бы не ваша щедрость, то у меня не было столько угощений для тетушки». Она в знак благодарности слегка дотронулась до плеча мужчины. К тому же мои братья уже выехали навстречу, так что не смею больше вас отвлекать. Теруми знала о силе женских уловок и тоже весьма успешно ими пользовалась, когда была на службе, особенно в начале карьеры, но у нее это было скорее как способ развлечься. Заполучить какого-нибудь тоннери, в полном смысле этого слова, она все равно не могла себе позволить из-за рун. Но легкий флирт, почему бы и нет. Но забавно было еще подразнить какого-нибудь хорошенького гвардейца. Других невоенных мужчин она не воспринимала. Использовать женские уловки с целью получить что-то важное? Сведения или тайны какие? Хм, есть способы понадежнее. В общем, флирт – это просто веселая игра. И вот сейчас, глядя на ведьмочку, Тыруми начала задумываться, что стоило бы пересмотреть прежние убеждения. Взгляд Тыруми коснулся эльфа и замер. Фенрис с совершенно спокойным лицом стоял, слегка ухмыляясь, наблюдал за общением своей возлюбленной с чужими мужчинами. «Ты не ревнуешь?» не смогла смолчать, удивленная Теруми. «С чего бы?» – пришел черед удивляться эльфу. «Ревность – глупая эмоция. Я же знаю, что Лая любит меня. К чему тогда это?» «А чего тогда ко мне ревновал, ну, когда думал, что я мин? «Тогда я еще не знал, что она меня любит», – спокойно пояснил эльф. «Гениально!» – театрально закатила глаза Теруми. Фенрис криво усмехнулся, всем видом говоря «так и есть». Как только Лая оказалась спиной к своим кавалерам, улыбка сползла с ее лица, а выражение глаз и лица стало снова собранным и серьезным. Да уж, женское коварство не знает границ, с восхищением прошептала Теруми, провожая ведьмочку глазами. Лая сделала небольшой крюк и вернулась к месту встречи, где ждал ее чунсок. Там уже были и Тыруми с Фенрисом. Скользнув в надежные руки любимого, Лая на мгновение прижалась к его телу. Теруми уже забралась в привезенные сумки и по-хозяйски делила еду. Мясные рулеты и свежий хлеб. Все уселись прямо на землю и стали увлеченно жевать. Лая заворчала, вспоминая таверну. Трактирщик, старый козел, не хотел продавать мне еду, твердил что-то про какие-то нормы, мол, другим путникам не хватит, как будто у него тут много людей бывает. Как переубедила, поинтересовалась Теруми, поблескивая хитством в глазах. За меня вступились другие, отдав свою норму, пояснила Лая. «Вот дурачки!» — усмехнулась Теруми. «Просто диву даешься глупости мужчин. И как они покупаются на ужимки и жалостливые взгляды. Ну или на эти игры в защитников и слабых жертв». Чон Сок замер и перевел на нее взгляд. Сложно было судить, что именно там было отражено. «Не смотри на меня так!» — сразу же сказала Теруми, не испытывая ни малейшей тени вины за сказанное. «Я никогда с тобой не флиртовала!» «Почему?» — вдруг спросил воин. Все устремили на нее взгляды, тоже заинтересовавшись. Теруми на миг растерялась. «Ну ты данных? — наконец-то сказала она. «И что?» — взгляд его стал испытывающим. «Как с тобой можно флиртовать?» — недоумевала Теруми. Другим это не мешало, — чуть усмехнулся он, припоминая десятки восхищенных и призывных взглядов, что раньше окружали его каждый день. В число этих восхищенных входили в том числе и другие тоннери женского пола. «Поэтому и не флиртовала», – Психонолог Теруми, тоже вспоминая о его пассиях и о своих сослуживцах, которые мечтали разделить ложа сына-повелителя. Правда, Правда, чаще ими двигали не чувства, а амбициозные желания достичь более высоких должностей за счет полезной связи. «А если был бы обычным человеком?» – поинтересовался он. «Слушай, ты не обычный человек, а я не обычная девушка. Гадать, что было бы, глупо. Сначала ты раздражал меня, а потом, когда я поняла, что...» Она оборвала себя на полусловие, понимая, что чуть не призналась в любви при всех. «Ешьте, нам еще нужно найти, где заночевать». Чонсок вдруг бережным жестом коснулся ее щеки, а затем наклонился и поцеловал в губы. Теруми сначала растерялась от неожиданности, а потом внутренне сжалась, смущаясь проявления нежности при других. «Это так романтично!» — с умилением смотря на них произнесла Лая. «Принц и его служащая. Так, кто должна была его защищать, стала той, кого хочет защитить он». «Выпей зелья какого-нибудь», – огрызнулась Теруми. «Тебя, видно, хорошенько приложили головой в прошлый раз». «А мне нравится», – сказал улыбаясь Ченцок. «Потому что Лая права». Теруми с укором на него посмотрела, щеки стремительно заливала краска. ченцок больше не стал ничего спрашивать и говорить, снова пряча их отношения и чувства от всех, оставляя сокровенное для моментов, когда они наедине. Забрав остатки еды и свои вещи, они привязали лошадей подальше от дороги, Уже ночью они пробрались в деревню, выбрали более крепкий с виду сарай и обосновались там. Лая забрала окровавленные после последней стычки штаны Фенриса и ускользнула. Под прикрытием Тоннери она забралась внутрь одного из домов и, распылив сонный порошок, оставшийся еще от Иримы, на и без того спящих хозяев, открыла дверь Теруми. Она проскользнула внутрь. Они неярко зажгли лампу. «Поверить не могу, что так готовилась и собиралась, а вторые штаны эльфу ты не взяла», в очередной раз зло прошептала Тоннери. «Он обычно невредим, вот и как-то не подумала. И вообще, не шипи на меня, змеюка, он собирался сам». Теруми заперла дверь и уселась, не сводя глаз со спящих хозяев. Мысль, что окровавленную одежду можно постирать и привести в нормальный вид, пришла девушке случайно, когда она у аптекаря рыкании увидела специальный состав, который растворяет кровь. Конечно, у зелья были другие варианты применения, но Лая усмотрела еще и такой, очень полезный в быту. И вот как назло выдался случай опробовать. Таз и еще не до конца остывшую воду Лая нашла в ванной. Несмотря на надежность сонного порошка, девушка старалась не шуметь. Быстро наполнила емкость, бросила туда штаны Фенриса и свою одежду, которую после боя сменила на новую, вылила туда купленную жидкость из флакончика. Когда красные пятна стали растворяться, освобождая ткань и возвращая ей первоначальный цвет, девушка восторженно тихонечко захлопала в ладоши, а затем выскочила к теруме, устремив на нее сияющие глаза. «Там настоящее волшебство!» Теруми криво усмехнулась, глядя на ее восторг. «Давай скорее, пока эти не проснулись. Ты же не хочешь, чтобы они пострадали? Им будет грустно осознавать, что они умерли за чистые штаны эльфа». «Не проснуться», — успокоила ее девушка, но все равно поторопилась. Она закончила стирку, быстро обмылась сама, потом замела все следы пребывания. и, стащив немного еды, погасила лампу и тихо покинула дом. Теруми поспешила следом. Забираясь обратно в сарай, Теруми и Лая обнаружили эльфа, укутанным в свой плащ и мирно дремавшим на сене. Чунцок дежурил недалеко от двери. Фенрис приоткрыл глаза и посмотрел на Лаю. Получилось? Да, засияла девушка и продемонстрировала ему одежду. Он одобрительно кивнул, поднимаясь. Какой дом выбрали? Лая не подумала, что можно было взять Фенриса с собой. Ему же тоже нужно было отмыть тело от крови. Совместный поход не дал бы гарантии, что мы с тобой управились бы быстрее, чем порознь, с нотками иронии добавил Фенрис, угадывая ее ход мыслей и смущая Лаю скрытым намеком. Труми цыкнула и скривила губы. «Третий от нас! Иди уже!» – бросила ему Танери. «А то сейчас и Чон пойдет мыться, и мы вообще до утра спать не будем». Воин показательно встрепенулся, и все тихо засмеялись. Труми по-хозяйски взяла его за руку и потянула в сторону сена, на случай, если эта идея и вправду покажется ему привлекательной. К утру штаны, естественно, так и не высохли. Фенри сморщился, натягивая их, и пару раз что-то бормотал на эльфийском, явно не очень приличное. Теруми предусмотрительно молчала, прекрасно понимая, что колкие шутки для нее закончатся плохо, и никакой чон не поможет. Воин предпринял попытку еще раз предложить свою сменную одежду, но Фенрис отказался. Лошадей они застали в целости и сохранности на том месте, где и оставили прошлой ночью, и сразу же отправились в путь. Путешествие верхом оказалось комфортнее, чем Лая могла предположить. Даже учитывая то, что они ехали подвое, за день они преодолевали достаточно большие расстояния. Размеренный ход часто укачивал Лаю, и та периодически проваливалась в сон. Спокойные дни благотворно сказывались на самочувствии девушки. Находясь почти без движения, тело понемногу восстанавливалось, хоть и не так быстро, как она хотела. Монстров не попадалось, разбойников тоже, сказывалась близость башни Инквизиции, поэтому они ехали по основной дороге, сворачивая в лес перед населенными пунктами. Пару раз, почувствовав чужую магию, им пришлось срочно скрываться и давать небольшой крюк в сторону. Но прямых столкновений, благодаря чутью эльфа удалось избежать до самого города. В итоге, как и предсказывал Фенрис, дорога между Треканией и Кардо прошла относительно безопасно.